Глава 34. Как относиться к катастрофам? Почему вы не несете ответственности за состояние мира? В Сирии боевые самолеты прицельно забрасывают бомбами, госпитали и конвои с гуманитарной помощью. Приспешники террористической организации «Исламское государство» рубят людям головы и снимают это на камеру. В Ливии похитители людей – делают своими рабами мужчин, женщин, детей, и когда уже выжмут из них все соки, отправляют тех в надувных лодках по Средиземному морю, где половина народа тонет, не добравшись до противоположного берега. В Восточной Африке бушует голод. Эта катастрофа тоже пожирает миллионы людей. По всему миру младенцы рождаются на свет со спидом и затем влачат краткое горестное существование. За бесчисленными закрытыми дверями, опять же, по всему миру, творится домашнее насилие. Мир полон ужасного зла, а тут вы сидите и слушаете книгу о хорошей жизни. Как это совмещается? Кто обладает хоть минимумом эмпатии, реагирует на эти ужасы возмущением. Однако у редкого человека есть план, что же делать со своим возмущением. Каждая новая история буквально вопиет о помощи. Нам хотелось бы немедленно сорваться с места, захватить с собой побольше воды и поехать в Эфиопию, чтобы лично напоить жаждущих. Правда, через пару секунд мы вспоминаем, что наши дети еще не сделали уроки, что разбрызгиватель у душа пора очистить от известковых отложений и что нужно купить масло, которое вчера закончилось. И всё же несправедливость творимое в мире, доставляет нам много хлопот. Мы нуждаемся в личной стратегии, то есть, опять-таки, в ментальном инструментарии, чтобы бедствия этого мира не лишали нас внутреннего равновесия. У меня есть пять положений. Первое. Вы лично не сможете сделать много полезного для этого мира, если случайно вас не зовут Император Август, Фридрих Великий или Джон Кеннеди. Большинство произведенных людьми катастроф – конфликты, войны, терроризм – это комплексные проблемы, и они намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Поэтому никто не может предвидеть их ход и развитие, и поэтому они всегда длятся дольше, чем прогнозируется Не надо иметь докторскую степень по истории военных столкновений, чтобы понять, что очаг войны чаще всего нельзя потушить чисто военными средствами. Почти всем жителям Ливии или Ирака до интервенции западных государств, хоть и с самыми лучшими намерениями, жилось лучше, чем после. Такой вот незапланированный побочный эффект. Даже если бы вы были президентом США с наилучшим из возможных штабом советников, в большинстве случаев вы переоценивали бы себя, заблуждались и ошибались. не от того, что вам не достает эмпатии, огневой мощи или интеллекта, а из-за чрезмерной сложности таких конфликтов. Даже организации, подобные Всемирному экономическому форуму, ВЭФ, которые утверждают, что хотят сделать мир лучше, до сих пор терпели крушение с исполнением своей миссии. При самых первоклассных, налаженных отношениях с богатыми и могущественными мира сего в объективно говоря ничего не достиг так что не переоценивайте себя в одиночку вы не сумеете побороть катастрофу x y z если вы верите что изобрели патент нашли решение как прекратить войну подумайте еще раз очень уж велик шанс что людям занимающимся этой темой профессионально уже приходил на ум ваш рецепт но они отвергли его по вполне обоснованным причинам. Второе. Если вы хотите помочь уменьшить бремя страданий на этой планете, жертвуйте деньги. Исключительно деньги. Не время, деньги. Не надо ездить туда, где идет война. Там уже и без вас есть профессионалы. Военные врачи, специалисты по разминированию, дипломаты. Многие люди становятся жертвами причуды волонтера. Они думают, что участие добровольцев исполнено смысла. Но реальность все больше лишает ценности их труд. Время расходуется наиболее осмысленно в кругу компетенции. Глава 14. Ведь именно здесь вы способны сделать максимально много за каждый рабочий день. Если вы, например, устанавливаете в Сахаре водяной насос, то проделываете работу, которую местные жители, желая устроить источник, выполнили бы гораздо дешевле. да к тому же вы отнимаете у них работу. Допустим, вы могли бы в качестве добровольца обустраивать по одному источнику в день. Но если этот день вы проработаете по своей специальности, то заработанных денег вам хватит на то, чтобы оплатить местным специалистам появление сотни новых источников за день. Конечно, чувствовать себя волонтером, добровольным помощником очень приятно. Но не об этом же мы должны думать. Поступки в духе добрых самаритян, обман чувств, обыкновенная ментальная ловушка. Настоящие специалисты, врачи без границ, Красный Крест, ЮНИСЕФ и тому подобное, найдут применение вашим деньгам с гораздо большей эффективностью, чем вы смогли бы при всем своем желании. Так что работайте интенсивно, если хотите помочь, зарабатывайте и вкладывайте свои деньги в руки профессионалов. Третье. Резко ограничивайте просмотр новостей, особенно если речь идет о гуманитарных катастрофах. Потреблять картины катастроф, таять от сочувствия к жертвам, сидя перед экраном телевизора, так никому не поможешь. Ни жертвам, ни себе. Интерес к катастрофам этого мира просто вуайризм. Ваша заинтересованность информацией в этом случае, если и дает вам Ощущение собственной гуманности. В действительности это не что иное, как самообман. И лукавая позиция по отношению к жертвам. Чтобы реально прочувствовать и понять суть конфликта, войны или катастрофы, лучше прочесть об этом книгу, даже если она появится лишь через год. А изменить что-то в человеческой драме, кроме как денежными пожертвованиями, вы все равно не в силах. Четвертое. Можно исходить из того, что Вселенная полна жизни, и на множестве других планет тоже должны быть свои мучения, страдания и катастрофы. Это рассуждение помогает сохранять дистанцию. Другими словами, зло везде и повсюду, оно всегда было и есть, оно универсально и неистребимо. Поскольку ваши личные средства ограничены, вы должны на чем-то сосредоточиться. Выберите два или три вида помощи и позаботьтесь о великодушных пожертвованиях именно на эти дела. Остальные ужасы в вашем городе, в вашей стране, на этой планете или в звездных мирах вы должны воспринимать стоически. Пятое. Вы не ответственны за состояние этого мира. Да, звучит как-то жестко и несимпатично, но соответствует истине. Лауреат Нобелевской премии Ричард Фейнман позаимствовал эту мысль у Джона фон Неймана, гениального математика и отца информатики. Джон фон Нейман привел меня к интересной мысли. Мы не отвечаем за мир, в котором находимся. Вот так я и выработал в себе очень мощное чувство социальной безответственности. С тех пор я очень счастливый человек. Ричард Фейнман, американский ученый, физик-теоретик, один из создателей квантовой электродинамики. Джон фон Нейман, Янаш Лайош Нейман. Венгеро-американский математик внес важнейший вклад в квантовую физику, информатику, атомную энергетику и так далее. Под социальной безответственностью Фейнман подразумевает, что не надо чувствовать себя плохо, если вы сосредоточены на своей работе, вместо того, чтобы строить больницы в Африке. Нет причин испытывать чувство вины, за то, что вам случайным образом живется лучше, чем жертвам бомбардировок Валеппо. Все могло быть с точностью да наоборот. Будьте порядочным, хорошо работайте и не позволяйте себе бесчеловечных поступков. Тем самым вы уже вносите свою лепту в улучшение этого мира. Вывод. Выберите определенную стратегию, как вам относиться к страданиям этого мира. Не обязательно это должны быть приведенные мною рекомендации, но какая-то стратегия должна быть, это важно. Иначе вам будет трудно жить своей жизнью. Вы станете разрываться между тем и этим, и всегда будет возникать вопрос, что еще можно было бы сделать. Вы будете чувствовать себя виноватым, и под этим грузом в конце концов так ничего и не добьетесь.